Однажды Бог ударил в плечо, воскликнул я «Ой, горячо!» и в воду прыгнул остудиться, заглушить на теле зной. Я пробовал в воде молиться, сидел на солнце под сосной. Начало июля 1931 года.